Глава пятнадцатая. Я въехал в главные ворота и выключил мотор. Ярко сияло окно комнаты прессы, светила лампа над дверью весовой, и над трибунами был включен небольшой прожектор, но сам и подром тонул в темноте. Ночь была звездной и безлунной. Я отправился в комнату прессы, чтобы узнать, нет ли каких новостей у патрульных. Сообщений у них не было. Все четверо крепко спали. В ярости я потряс ближайшего ко мне патрульного. Голова у него закачалась, как маятник, но он не проснулся, а только еще больше обмяк на стуле. Второй положил руки на стол. Третий сидел на полу, уткнувшись лбом в стул. Руки беспомощно болтались по бокам. Четвертый лежал ничком возле стены. — Идиоты! — мысленно выругался я. — Нечего сказать, бывшие полицейские позволили себя усыпить, будто дети. Это было просто немыслимо. Первое правило работы охраны — приносить с собой еду и питье и не брать конфетки у незнакомых. Я обошел их беспомощные тела и поднял трубку, чтобы позвонить Чика и попросить подкрепление. Линия была мертва. Я перепробовал три других аппарата, ни один из них не работал. Придется вернуться в Сибири и позвонить оттуда, решил я. Но когда открыл дверь, то в ярком свете — падавшим из комнаты, заметил темную фигуру, идущую мне навстречу от ворот. «Кто здесь?» — властно спросил человек, в котором я узнал капитана Оксона. «Всего лишь я, Сид Холли. Идите сюда, поглядите». Капитан Оксон вышел на свет, я встал рядом с ним на пороге комнаты прессы. «Боже милостивый, что это с ними случилось?» «Снотворное», — ответил я. «Вы не заметили никого, кому не следовало бы здесь находиться?» «Нет». «Я ничего не слышал, кроме шума вашей машины, и пришел посмотреть, кто приехал». «Сколько конихов осталось ночевать в общежитии? Могли бы мы использовать их для патрулирования подрома, пока я позвоню в агентство и вызову подкрепление?» «Полагаю, они охотно согласятся», — ответил капитан Оксон, подумав. «Там их человек пять». «И, наверное, они еще не легли спать. Сейчас мы пойдем и попросим их, а потом вы из моей квартиры позвоните в агентство». «Спасибо. Очень хорошо», — сказал я и оглядел спящих. «Пожалуй, я погляжу, не попытался ли кто-то из них оставить записку. Это займет не больше минуты». Он терпеливо ждал, пока я искал записку под головой и руками спавшего на столе патрульного, под тем, кто растянулся на полу и вокруг того, кто уперся лбом в стул» но ни у одного из них даже не было в руках карандаша. Пожав плечами, я посмотрел на остатки их ужина. Полусъеденные сэндвичи на пергаментной бумаге, остатки кофе в стаканах и термосах, несколько огрызков яблок, сырные крошки и неочищенный банан. — Нашли что-нибудь? — спросил капитан Оксон. — Ничего. — Когда они проснутся, у них будут страшно болеть головы, и под делом, — проговорил я. «Могу понять вашу досаду», — начал он, но я уже не слышал. На спинке стула, где сидел первый из патрульных, которого я пытался разбудить, висел коричневый кожаный футляр от бинокля, и на его крышке были выгравированы три черные буквы L -E -O. «Л-Е-О». «Лео». «Лео?» «Что-то случилось?» — спросил капитан Оксон. «Нет». Я улыбнулся ему и потрогал ремешок футляра. «Это ваш?» «Да». Патрульные попросили одолжить им. Они сказали, что без него на рассвете не обойтись. «Вы очень добры», — заметил я. «Ну что вы, пустяки?» Он пожал плечами и вышел в темноту. «Наверное, вам лучше сначала позвонить, а конюхам мы можем пойти потом». «Правильно», — согласился я, хотя совсем не собирался идти в его квартиру. Закрыв дверь комнаты прессы, Я вышел следом за ним. Знакомый голос, очень довольный, прозвучал чуть ли не в ярде от меня. «Вы поймали его, Оксон? Прекрасно!» «Он сам шел!» — раздраженно бросил Оксон, понимая, что сказать, будто он меня поймал большое преувеличение. «Думаете?» — произнес я и внезапно кинулся к машине. Когда до «Мерседеса» оставалось не больше десяти ярдов, Кто-то включил фары. «Фары моей собственной машины!» Я замер. Сзади Крей что-то кричал, и я слышал, как ко мне бегут люди. Свет фар падал на меня сбоку, поэтому я резко свернул направо и побежал к воротам. Три шага, и фары снова нашли меня. Свет ударил прямо в глаза. Снова крики, уже гораздо ближе. Крей и Оксон. Полуослепленные, я оглянулся и увидел, что они совсем рядом. Теперь путь к воротам был закрыт. В них въехала машина и перегородила мне дорогу. Заработал мотор моего Мерседеса. Я бросился в темноту. Две ехавшие за мной машины снова поймали меня в лучи фар. Крей и Оксон бежали туда, где в ярком свете четко вырисовывалась моя фигура. Теперь я... Как загнанный заяц мчался вдоль забора к трибунам, а две машины то и дело ловили меня в перекрестье лучей, и двое мужчин бежали за мной, потрясая кулаками. Какая-то кошмарная игра в догонялки, только расплаты явно будет не фантик, как в детстве. Через парадный круг по ровной гудроновой дорожке, опоясывавшей его под брусья заграждения площадки для расседлывания лошадей мимо стены весовой. Иногда. Только фут отделял меня от преследователей, только ярд от надвигавшегося бампера машины. Но я ушел от них. Спасся, нырнув в желанную темноту. Не останавливаясь, я пробежал через комнату, где завтракают тренеры, оттуда прямиком через кухню в зал заседаний стюардов, где на столах стояли перевернутые стулья, потом в широкий коридор-туннель, тянувшийся на всю длину огромного здания. Из коридора каменные ступени вели прямо на трибуны. Преследователи остались далеко позади. Я рухнул на скамью, готовый в любую секунду бежать дальше. Темная тень падала от низкой деревянной перегородки, отделявшей трибуну для членов комитета по скачкам от букмекерских мест. Перегородка спускалась по лестнице и разделяла трибуны на две половины. Сверху над ней поднималась проволочная сетка, такая высокая, чтобы через нее нельзя было перелезть и чтобы поклонники скачек с тощим кошельком не перебрались на лучшие места. Лестница кончалась у широкой лужайки для членов комитета, которая тоже была огорожена проволочной сеткой по грудь высотой, а за ней лежало открытое поле. Пол мили до лондонского шоссе и еще один забор, ограда ипподрома. «Слишком далеко мне не уйти. Наверное, раньше, когда у меня были обе руки, чтобы опираться, перескакивая через препятствия, и когда желудок не вел себя так, будто в нем просверливают новые дырки, я бы одолел полмили, не задумываясь. Но не сейчас. Хотя я всегда быстро выздоравливал, но всего две недели назад короткая прогулка к телу Эндрюса чуть не доконала меня» а хорошо нацеленные удары Фреда не добавили мне здоровья. Надо смотреть на ситуацию реально. Если я собираюсь бежать, должна быть уверенность, что побег будет успешным. «Пол царства за коня», — подумал я. Мудрый, предусмотрительный ковбой привязал бы к брусьям ограды ревелейшна, готового принять всадника в седло и умчать от преследователей. А я поставил у ворот маленький белый «Мерседес», развивающий скорость 150 миль в час, но в нем сидел кто-то другой. Бежать, чтобы быть пойманным, бессмысленно. Таким побегом ничего не добьешься, значит, остается одно. Патруль не стали бы усыплять просто так. Крей не приехал бы ночью на подром ради прогулки. «Этой ночью готовится диверсия». Не исключено, что они ее уже совершили. Есть только один шанс против десяти, что если я останусь здесь, то смогу ее обнаружить. Разумеется, до того, как они найдут меня. Естественно. Если у меня когда-нибудь будут дети, они не дождутся, чтобы я играл с ними в прятки. Но в детской игре одни прячутся, другие ищут, а мне предстояло и то, и другое сразу. Через полчаса зловещая игра была в самом разгаре. Моя машина стояла на ипподроме, на гудроновой площадке для букмекеров и фарами освещала трибуны. Каждый дюйм лестницы был залит светом, и с той минуты, как они пригнали сюда «Мерседес» этой стороной здания, я пользоваться вообще не мог. Вторую машину они поставили возле ворот подрома, и ее фары освещали фасад весовой, бары, столовые, гардеробы и офисы. Допустим, в каждой машине... Сидит человек и выслеживает меня. Значит, только Крей и Оксон бегают по ипподрому. Но постепенно я убедился, что за мной по трибунам гоняются трое, а не двое. Вероятно, одна из машин пуста, но какая? И не похоже, чтобы они оставили ключ зажигания на месте. Дюйм за дюймом я осмотрел все огромное здание. Беда в том, что я не знал, что искать. Это могло быть что угодно, начиная с пластиковой бомбы. Но, судя по их предыдущим действиям, это, скорее всего, должно быть похоже на случайность, несчастный случай, неудачное стечение обстоятельств. Явная открытая диверсия испортила бы весь план. К примеру, завтра под весом зрителей обрушится часть трибуны, но без специалиста мне не определить, какая из трибун в опасности. Сам я не нашел никаких повреждений в опорах, и, кроме того, у них было совсем мало времени, всего 5-6 часов после того, как закончились сегодняшние соревнования. В кухне почти не осталось никакой еды. Служащие фирмы, поставляющие продукты, все убрали, освободив место для завтрашней поставки. Большой холодильник с двумя дверцами был заперт. Я не исключал возможности, что Крей попытается отравить часть провизии. Все огнетушители висели на местах, и ни один дымящийся окурок не валялся возле канистр с керосином. Ничего способного неожиданно воспламениться. Видимо, они считали, что еще один пожар после того, как сгорели конюшни, показался бы подозрительным. Я осторожно крался по коридору, прижимаясь к стене и бесшумно открывал двери, все время ожидая, что сзади кто-нибудь из них кинется на меня из темноты. При каждом шаге мои нервы вздрагивали, будто натянутые струны. Преследователи знали, что я еще в здании. Везде, где они побывали, они включали свет, а я всюду, где проходил, выключал. Открывая дверь, из освещенной комнаты в темный коридор очень легко быть замеченным. Поэтому я выключал свет, прежде чем выйти. В коридоре горели три лампочки, но я с самого начала разбил их метлой, которую нашел в кухне. Один раз, когда я перебирался из мужской уборной в бар рядом с тотализатором, В дальнем конце коридора появился Крей и направился в мою сторону. Его слабо освещал отблеск автомобильных фар, и он не видел меня. Я быстро перепрыгнул через коридор и скрылся за углом в баре, где букмекеры на ночь оставляли вещи. Там лежали сложенные зонты, металлические подставки, ящики и столы, за которыми они стояли. Не очень хорошее укрытие, но мне ничего не оставалось, и я спрятался позади этого холма, моля Бога, чтобы ничего не задеть. Совсем рядом послышались шаги Крея. Он спешил к моему ненадежному убежищу. Остановился, открыл одну за другой двери кладовок, расположенных под лестницами, ведущими на трибуны. Они все были почти пустыми и в качестве убежища совсем не годились, слишком маленькие». «Если бы я забрался в одну из них, то уже не смог бы выйти. Тупик!» Дверь бара, где я спрятался, неожиданно распахнулась, и яркий свет залил пространство между мной и Крэем. «Он не мог выйти из здания!» — озабоченно произнес Оксон. «Вы идиот!» — в ярости крикнул Крей. «Конечно, не мог! Но если бы у вас хватило ума взять с собой ключи, он бы уже давно попал к нам в руки!» Их голоса эхом отдавались в коридоре. «Это была ваша идея — оставить двери незапертыми», — возразил Оксон. «Я могу сходить и принести ключи». «Мы все время даем ему возможность ускользнуть. Он очень изворотлив, и эта беготня по коридору ни к чему не ведет. Сейчас надо методически прочесать все помещения. Начнем отсюда и пойдем вниз». «Мы уже начинали прочесывать с того конца», — проворчал Оксон. «И упустили его. Давайте я схожу за ключами». «Тогда, как вы и говорили, мы будем закрывать двери осмотренных помещений. Он не сможет туда вернуться». «Нет!» — решительно заявил Крей. «Нас слишком мало. Оставайтесь здесь. Мы все вместе начнем с весовой». До меня донеслись их удаляющиеся шаги. Дверь бара осталась открытой, и свет падал в коридор, что мне совсем не нравилось. «Если в другом конце коридора кто-то появится, он обязательно увидит меня». «Надо изменить позицию», — решил я и пополз вдоль стены, чтобы надежнее спрятаться. Одна из металлических подставок для зонтов внезапно соскользнула со стола и со страшным грохотом стукнулась об пол. Удар с таким шумом раскатился по коридору, будто стреляли из дюжины пулеметов разом. Они оба заорали «Он здесь! Хватайте его!» Я вскочил и побежал. Ближайшее укрытие — лестница, ведущая в анфиладу комнат над раздевалкой и столовой для стюардов. На долю секунды я в нерешительности замедлил шаг, потом помчался вверх. Там были кабинеты стюардов и офисы. Эту часть здания я совсем не знал, а Оксон знал отлично, и это давало ему огромное преимущество, так что мне не стоило облегчать ему задачу. Я помчался дальше». Позади остались мужские уборные и, наконец, я увидел дверь, ведущую в длинное пустое помещение, пахнувшее пивом. Это был своего рода запасной бар, виднелись стойка и за ней пустые полки. Я чуть не упал, споткнувшись о корзину с банками из-под пива, которую оставили у дверей, потом задержался на несколько драгоценных секунд, чтобы поставить ее прямо на проходе. Донесся топот Крея и Оксона, я выключил свет. Уже не оставалось времени добраться до другой двери, ведущей в поддок, да к тому же там меня сразу бы осветили фары Мерседеса. Поэтому я спрятался за стойкой бара. Дверь рывком распахнулась. Загремели, разлетевшись по полу, жестяные банки из-под пива, раздались крики и грохот упавшего тела. Снова загорелся свет. Господи, как же ненадежно мое укрытие! Две банки катились по полу прямо ко мне. «Какого черта?» Задыхаясь от бешенства, вопил Крей. «Идиот! Неуклюжий болван! Да вставайте же, наконец! Вставайте!» Он бежал по комнате к дальней двери, ведущей в поддок. Пол слегка подрагивал под его весом. По проклятиям, звяканью и дребезжанию банок я понял, что Оксон выбирается из мусорной корзины, на которую налетел. Если бы это не было так опасно, я расхохотался бы во все горло. Крей... Оставил дверь открытой и теперь спрашивал из паддока, усидевшего в машине, куда я побежал. Скорее почувствовав, чем увидев, что Оксон выбежал из бара и присоединился к Рэю, я выполз из своего убежища, снова выключил свет и одним прыжком достиг двери, в которую вошел, захлопнул ее и побежал по коридору. За моей спиной раздался разъяренный рев Крея, когда он влетел в темную комнату и наступил на банку. Пока они... Выбирались в коридор, пиная банки, я уже был в маленьком холле перед кухней. Кухни. Для меня самое безопасное место, потому что в них много мест, где можно спрятаться и много выходов. Но оставаться здесь не имело смысла, раз я уже все осмотрел. Я помчался дальше. Провел две тревожные минуты в бойлерной, потому что второй выход из нее вел в тупик. В кладовку, где стояли пустые бочки из-под топлива с трубками и измерительными приборами. Бочки плотно громоздились возле стены и спрятаться здесь было бы негде. Гудел бойлер, потому что центральное отопление включили на всю ночь. Весовая была еще хуже. Слишком велика и в ней, кроме столов, стульев, инструкций, на стенах и самих весов ничего не было. Рядом в раздевалке на крючках висели седла, от еще не остывшей после дневной топки плиты исходило тепло и в большой корзине лежали шлемы, Сапоги и другая экипировка жакеев, оставленная на ночь служителями. Грязная чашка и молочник. Номер журнала Playboy. Несколько плащей. На вешалке разноцветная форма. Над плитой на веревке сохли выстиранные бриджи. Из всех мест на здесь я чувствовал себя лучше всего. Это был мой дом, где я хотел бы спрятать голову в песок, как страус. Но второй выход из раздевалки вел в умывальную комнату. Еще один тупик. Из весовой дверь напротив раздевалки вела в комнату стюардов, где в прошлом я, как и все жокеи, давал объяснение, если подозревался в нарушении правил. Почти пустая комната, в центре. Большой стол, вокруг него стулья, фотографии лошадей на стенах, маленький потертый ковер. На столе лежали личные вещи стюардов, спрятаться было негде. Несколько дверей оказались запертыми, несмотря на то, что Оксон оставил ключи дома. Связка отмычек, как обычно, была у меня в кармане, и я позволил себе провести две минуты и отдышаться в баре для стюардов. Его превратили в винный склад. Ряды ящиков с виски, шампанским, вином и пивом высились от пола до потолка, а рядом стоял столик на колесиках, чтобы развозить бутылки по барам. Меня мучило искушение остаться здесь до утра, пока не придут служащие. Это единственная дверь, за которой Оксон не стал бы искать, Сидда Холли. В винном складе можно было не опасаться преследований. Но с другой стороны, хотя мне ничего не грозило, нависшая над ипподромом опасность не стала меньше. Я неохотно оставил надежное убежище и не стал терять времени, запирая дверь. Прижимаясь к стене, я решил подняться наверх и осмотреть все помещения там. На втором этаже было тепло, спокойно, горели все лампочки. Я не стал их выключать. Наблюдатель из машины сразу заметил бы, что свет погас и точно определил, где я. Здесь тоже ничего не вызывало подозрений. По одну сторону центрального холла располагалась большая комната, в которой стюарды проводили собрания и завтракали. По другую — что-то вроде гостиной, обставленной светлыми креслами и с двумя гардеробами в глубине. Двойные застекленные двери из холла вели в ложу над трибунами. Специальная ложа с прекрасным обзором всего ипподрома для стюардов Национального охотничьего комитета и высокопоставленных гостей. Туда я и пошел. Диверсия в королевское ложе, когда в ней никого нет, соревнование не остановит. И, кроме того, наблюдатель в машине заметил бы, как я открываю дверь. Из холла через обеденную комнату я попал в сервировочную. Там я увидел буфеты с тарелками, бокалами, ножами и, главное, второй выход. Маленький подъемник, поднимавшийся и спускавшийся на веревках, соединял сервировочную с кухнями. Такой же подъемник для бумаг работает в офисе на кромвель роуд Работал, мысленно поправил я себя до того, как там взорвали бомбу. Из кухни внизу через люк лифта доносились сердитые голоса Крея и Оксана перемежаемые чьим-то бормотанием. Похоже, третий спорил с ними. Теперь, зная, где они, я уверенно спустился вниз, но тревога не оставляла меня. В главном здании я не нашел никакой угрозы для ипподрома. А если они что-то устроили на скаковой дорожке? Я не представлял, как сумею предотвратить несчастье там. Пока я, не зная, на что решиться, стоял в коридоре, дверь кухни открылась, и оттуда донесся громкий голос Крея. Я нырнул в ближайшую дверь и попал в дамский туалет. Из него не было второго выхода, только два ряда кабинок с дверями, не доходившими до пола, раковины, над ними зеркала, стойка, как в баре, и за ней круглая вешалка с плечиками для пальто. В коридоре послышались тяжелые шаги. Я спрятался за стойкой и скорчился в углу. Дверь распахнулась. «Его здесь нет», — сказал Крей. «Свет не выключен». «Я заглядывал сюда минут пять назад», — подтвердил Оксон. Они захлопнули дверь, шаги постепенно затихли. Я снова начал дышать, и бешено бьющееся сердце несколько успокоилось. Но всего на одну секунду. В противоположном конце комнаты кто-то кашлянул. «Я похолодел, не в силах поверить в это, ведь когда я вошел, здесь никого не было, и ни Крей, ни Оксон не задержались на пороге. В ужасе я прислушался». Снова кашель. Мягкий. Один раз. Замерев, я ждал продолжения. Ничего. Ни дыхания, ни шелеста одежды, ни шороха движений. Я ничего не понимал. Если кто-то в комнате знал, что я спрятался за стойкой, почему он никак не отреагировал? Если не знал, то почему этот кто-то так неестественно беззвучен? Наконец, стиснув зубы, я встал. Комната была пуста. И в ту же секунду... Снова раздался кашель. Сейчас, когда стойка не мешала мне как следует слышать, я сразу определил направление, откуда исходит звук, и быстро повернулся, но там никого не было. Я подошел к раковинам и заглянул в них. Из одного крана капала вода, и пока я смотрел на него, кран кашлянул. Чуть не засмеявшись, от облегчения я протянул руку, чтобы завернуть его. Ручка крана оказалась очень горячей. Удивившись, я опустил воду. Струйка, полная воздушных пузырьков, потекла в раковину. И вправду очень горячая. От пара чуть запотело зеркало. «Какая глупость!» — подумал я, снова заворачивая кран. «Кому нужна среди ночи такая горячая вода?» «Боже! Бойлер!»